Опять же, потом, много-много позже, я подумала, что папа специально лег под Жене нож, чтобы умереть красиво. Ради мамы. Мне вдруг подумалось. Вдруг он все знал. И вот именно так хотел уйти с ее дороги. Дать ей возможность жить с Женей или с кем-то другим свободно, спокойно. Он ведь прекрасно знал, что мама от него никуда не денется. Никогда. Потом мне показалось, что Марк Львович не вмешался, тоже не просто так, а потому что хотел занять папину должность, что, кстати, и произошло впоследствии. Марк Львович, ближайший папин друг, всегда остававшийся на пол шага сзади, стал главной звездой клиники, заняв вакантное место. «В этом я похожа на маму. Ищу в поступках людей корыстные мотивы. Не верю в искренность». «Зачем ты так? Ты же его совсем не знаешь», — говорил папа маме, когда та плохо о ком-то отзывалась. «И знать не хочу», — отвечала она. Мама в принципе не хотела никого знать. Очень тяжело сходилась с людьми. У нее все были под подозрением, даже я. Иногда она мне устраивала допросы по пустякам, хотела поймать. И однажды поймала. «Уроки сделала?» — спросила она меня, как-то вечером придя с работы. «Да. Чем еще занималась?» «Гуляла», — ответила зачем-то я, хотя все время просидела дома. Мама подошла к батарее, где сушились мои ботинки. Сушились давно. Гулять я в них никак не могла. Она ничего не сказала, только кивнула, как будто в подтверждении своих мыслей. Дочь врет. Мелочь, ерунда. Но мама после этого и мне перестала доверять. Слушала мои рассказы о школе, о подружках, учителях или контрольной, с таким видом, что у меня пропадало всякое желание вообще открывать рот. Она сидела, кивала, а на лбу было написано. «Сколько процентов из того, что ты рассказываешь, правды, а сколько лжи?» Папа был готов поверить во все, что угодно, хоть в прилет марсиан на землю. Он хотел и, главное, умел верить людям. «Это тоже особый талант». Уметь верить, доверять, не сомневаться. В этом смысле ему было легче жить, чем маме, которая вечно пыталась пробраться в подкорку чужого головного мозга и выяснить первопричину. Надо признать, что, как правило, мама была права в своих оценках и подозрениях. С возрастом это ее копание превратилось в манию. А после смерти папы. Она перестала доверять даже собственному отражению в зеркале. Папа до конца оставался идеалистом. Верил в какую-то вселенскую доброту и счастье. Мама же считала, что за все, в том числе и за минуты счастья, надо платить. И счет непременно будет предъявлен. Не сразу, так потом. Мама всегда готовилась к худшему. Даже если мы собирались, например, в отпуск, мама просчитывала самые плохие варианты. Не будет билетов, не приедет вовремя такси, не окажется брони в пансионате. А ты не можешь хоть на секунду не думать о плохом. Вот увидишь, билеты купим, машина приедет, все будет хорошо. Иногда даже злился папа. И даже когда все шло гладко, и папа поднимал победоносно руки, мол, «Я же тебе говорил!» Мама продолжала хмуриться и ждать подвоха, который не заставлял себя ждать. В пансионате горячую воду включали по часам, или еда в столовой была отвратительной, или резко портилась погода, или я заболевала. И тогда мама сама себе кивала. «Вот, я же говорила, пожалуйста, получите». Я выросла такой же, как мама. Но иногда во мне просыпался папа с его наивностью, щедростью и несгибаемой верой в людей. Эти два совершенно разных человека смешались во мне, мешая друг другу. А я иногда сходила с ума. Не могла жить так, как папа, но и смириться с маминым пессимизмом не хотела, запрещала себе. С мамой я никогда не откровенничала, даже когда хотела посоветоваться, не бросить ли музыкалку и не заняться ли чем-нибудь другим. Мне хотелось рисовать, шить, читать или вообще ничего не делать. И до чертиков надоели занятия музыкой. Таланта у меня не было, особо в тоже. Я хотела стать медсестрой, даже не врачом, а простой медсестрой ухаживать, делать уколы, бинтовать. Мне нужен был совет, поддержка. Нужно было, чтобы меня направили. Но я так ни маме, ни папе не сказала про свои внутренние мучения. Окончила музыкальную школу и больше никогда в жизни не подошла к инструменту. Никогда в жизни. Даже никому не говорила, что у меня есть среднее музыкальное образование почему я не могла подойти к родителям и спросить совета, как обычный подросток, который не знает, в какую сторону ему податься, не может принять решение и ждет, что за него это сделают родители. Папа восторженно воспринял бы любую новость. Скажи я ему, что хочу стать медсестрой или поступить в медучилище, он бы поддержал меня двумя руками. Если бы я сказала, что хочу окончить музыкалку и пойти в музыкальное училище, он бы с тем же энтузиазмом ответил, что я все решила правильно. Он не умел трезво смотреть на жизнь. А маме не хватало небольшой доли алкоголя в мозгу, способности немного расслабиться, отпустить ситуацию. Не хватало папиной бесшабашности. Она бы трезво начала просчитывать мое будущее. Опять думала бы о самом плохом развитии ситуации, что в первом случае я обреку себя на нищую зарплату и мелкое копошение в заштатной поликлинике, а во втором — на такое же прозябание в качестве музработника в детском садике. Хотя откуда она могла знать? Может, я была бы счастлива и занималась любимым делом, «Почему я вдруг вспомнила про курсы медсестер? Я ведь всегда мечтала стать врачом, как папа и мама, но никогда бы в этом не призналась. Папа бы начал скакать от восторга, обзвонил бы полгорода, поступил меня в институт, потом устроил на работу к себе в больницу или в другую хорошую клинику» и я бы на всю жизнь оставалась дочерью такого-то известного блестящего хирурга. На меня всю жизнь смотрели бы снисходительно, как на папину дочку. А я была не настолько тщеславна и амбициозна, чтобы пытаться стать самостоятельной единицей и затмить папу, что было в принципе невозможно. Я не хотела, чтобы меня с ним сравнивали. Сравнение всегда оказывалось бы не в мою пользу. Это я знала точно. Мама. Мама же наверняка испугалась бы, что я повторю ее судьбу. Стану хорошим ремесленником и буду всю жизнь сидеть на приеме. И всю жизнь у меня за спиной будут вспоминать, почему я оказалась в больнице. Конечно же, по протекции. Мама билась-билась, но так и не смогла доказать, что да, протекция была, но она хороший специалист, знающий свое дело. Внешне я была похожа на маму. Не красавица совсем. Ни в каком месте. Мама всегда говорила, что мне может не повезти в жизни так, как ей, встретить такого мужчину, как отец, который вдруг возьмет ее замуж. Она ведь так до конца и не поверила своему счастью. Думала, что папа завтра придет и скажет, что их брак был ошибкой, и он уходит. Мама всю жизнь прожила, как на иголках. Ждала удара. Не верила в себя, не верила папе. Всю жизнь готовилась к разводу. К тому, что папа найдет себе умницу и красавицу, и уйдет к ней. И это будет правильно, справедливо. Где папа? И где она? Мама даже не фотографировалась с ним вместе. На фотографиях было видно, насколько они не подходят друг к другу, насколько разные. Даже на свадебной фотографии у папы совершенно счастливый вид, не свойственный жениху. А у мамы брови сдвинуты, лицо серьезное, сосредоточенное. Она готова к тому, что папа не поставит подпись в книге регистрации. Вот. Дождалась. Папа ушел. Только не к другой, а насовсем. Так вот, когда папа умер в стенах родной, любимой больницы, мама решила, что в его смерти виноваты двое — Женя и Лилечка. Лилечка была медсестрой. Именно она отвечала за папу в реанимации и потом в общей палате. Это тоже было его решение. Его желание. Папа лилечку обожал. Мама шутила, что все дело в ее имени, сочетание звучного тягучего лу. Впрочем, лилечку любили все. На самом деле папа сделал правильный выбор. Лилечка не просто ухаживала, она оставила на ноги безнадежных больных. Глядя на нее, хотелось жить. Что-то такое было в ее взгляде, грустном и нежном. Лилечка умела делать десять дел одновременно. На то, что у других медсестер уходил час, ей хватало пятнадцати минут. При этом она никогда не суетилась, не бегала. У нее были красивые и мягкие руки, нежные и бережные. Папу Лилечка обожала и готова была ради него на все. Но так встали звезды. Так распорядилась судьба. Ливичка все таки была живым человеком, женщиной. И в тот момент, когда она нужна была папе, ей было не до него. Эмоционально, внутренностями, кишками, которые она выворачивала ради тяжелого больного, она была не с ним. Дело в том, что Лилечка когда-то была то ли второй, то ли третьей женой Маркуши папиного друга Марка Львовича, гениального хирурга, только в силу происхождения не так обласканного руководством, как папа. Хотя и не без звездных клиентов, которые верили, что хороший врач должен быть непременно евреем. Маркуша был полной папиной противоположностью. Он был не идеалистом, а реалистом-пессимистом, и по этой причине, как папа говорил, Расп Возможно, на этой почве он сдружился с моей мамой. Они были очень похожи по поведению, по ощущениям. Хотя в маме не было ни капли той крови, которая текла в жилах Маркуши. Но она обожала его циничный юмор, его обреченность, его готовность к любым поворотам судьбы. Когда Маркушу не отпускали на конференцию, В последний момент отстраняли от доклада на конференции. Папа всегда за него вставал горой. Металл молнии рвался доказывать и разбираться. «Перестань!» — мягко грассируя, останавливал друга Марк Львович. «Еврейское счастье!» Именно на Маркуше всегда заканчивалась вода в чайнике и бифстроганов в столовой. Перед его носом уходил автобус а если он садился в трамвай, то отключался ток в проводах. Марк Львович только смеялся. Мама очень любила Маркушу. Он всегда был в нашем доме желанным гостем. Видимо, в его лице она находила подтверждение своей теории, что все будет не просто плохо, а очень плохо, а если будет хорошо, то потом все равно плохо. Мама даже мне говорила, что если я много смеюсь, то скоро обязательно буду плакать. Марк Львович считался номером вторым в больнице. Номером первым был, конечно же, папа. С идеальной биографией, идеальным единственным браком. Причина была не только в анкете, но и в поведении. Маркуша очень любил женщин. И по своей натуре был очень порядочным человеком. На каждой своей избраннице он женился, раз и навсегда, потому что хотел стать настоящим еврейским папой, консерватором и пессимистом. Он мечтал, чтобы у него были красивые, кудрявые, умненькие детки, жена, которая умеет готовить фаршированную щуку. «Да что там щуку? Хотя бы просто готовить!» чтобы была возможность вздремнуть после обеда минут сорок, и чтобы вся семья в этот момент ходила на цыпочках. Нормальные мечты, если разобраться. Маргуша был влюбчив, неразборчив в связях, умен, циничен и расчетлив. Адское сочетание. К тому же он был врачом, очень хорошим врачом, который все понимал в природе генетики наследственных связях и клинической картине. Именно поэтому у него не было детей. Ни одна из его избранниц, а Маркуша на момент папиной смерти готовился к пятой свадьбе, не отвечала строгому генетическому отбору. То дед в анамнезе попадался шизофреник, то бабка с плохими сосудами и кардиограммой. Эти факты Маркуша выяснял у очередной барышни сразу не засыпал, как все нормальные мужики, а садился на кухне, сам варил себе кофе и устраивал допрос. Маркуша был великим психологом. Барышни рассказывали ему то, что родной матери или гинекологу никогда бы не рассказали. Плакали, заламывали руки, в деталях описывая чокнутых родственников, рассказывая про аборты, курортные романы, лечение от гонореи, про спайки, миомы, эрозии и прочие жизненные и женские проблемы. Все они очень хотели за Маркушу замуж и пытались быть честными и порядочными. Маркуша слушал и кивал с таким пониманием, такой любовью в глазах, что слезы девушек продолжали литься рекой, признания становились откровеннее, и ни одна из них не заподозрила Маркушу в том, что тот мысленно составляет анамнес, пишет историю болезни. Ни одна из них, после того, как Маркуша исчезал из их жизни, так же неожиданно, как появлялся, не догадывалась, что причина в тех самых откровениях, в том самом душевном стриптизе, который на самом деле притил Маркуше. Каждый раз прекрасная принцесса оказывалась совсем не принцессой а обычной дамочкой с биографией. Лилечка вроде бы подходила по всем параметрам. Черненькая, кудрявая. Маркуша даже сначала принял ее за еврейку. Лилечка была красоткой. Совсем не славянской внешности, хоть и русской по паспорту. К тому же, о вот чудо чудесная она умела готовить фаршированную щуку и фаршмак и делала куриные котлетки не хуже, а то и лучше Маркушиной мамы, что само по себе удивительно, поскольку невозможно в принципе. Она была молчалива, замкнута, стеснительно. Когда Маркуша на очередных посиделках на кухне за чашкой кофе спросил ее о прошлом, Левичка сделала огромные, как у Лани, глаза и не ответила. Притворилась, что вопроса не услышала. Маркуша решил, что Лилечка невинна как агнец, и влюбился без памяти, как никогда ни в кого не влюблялся, и женился в рекордные сроки, чтобы такое сокровище больше никому не досталось. Да, имелся еще один решающий момент. Лилечка по профессии была педиатром, отчего Маркуша окончательно потерял голову. Одна профессия, одно дело — Детки будущие будут в надежных руках. Чего еще желать? Лилечка была идеальной женой ровно кот. Готовила форшмак и даже пекла нечто похожее на халу. Поздравляла Маркушу с Ханукой. Свечи не зажигала, но печеные яблочки, куриные котлетки, все было. Только детки не получались. Два выкидыша почти подряд. Лилечка на самом деле Маркушу не то чтобы любила, но здраво по-женски рассудила. Муж из него получится идеальный. Хочет семью, детей, надежный, зарабатывающий, все в дом, все в дом. Она ведь очень хотела, чтобы и дом, и муж, и дети. Даже в этом у Лилечки не было проблем, что Маркуша, конечно же, выяснил еще до свадьбы. В роду ни шизофреников как у его первой жены. Ни сердечников, как у второй. Все живы-здоровы. Никакой дурной наследственности в виде папаши-бродяги-командированного, как у третьей. Все хорошо. И Маркуша здоров, и Лилечка. А вот с детками никак. Коллега-гинеколог, которому Маркуша ходил вместе с Лилечкой, объяснил, что они слишком похожи, как брат и сестра что организм Лилечки не хочет вынашивать детей от маркуши, отторгает и выкидывает. Но можно пролечиться, подождать, расслабиться, переключиться. Может произойти чудо. Это ведь не сердце, а совсем по-другому. Никто не знает, как именно, почему, в какой момент, по какой причине. Почему беременеют женщины, которым поставлен диагноз бесплодие? Почему не могут родить совершенно здоровые девушки? Маркуша тогда очень разозлился на коллегу-гинеколога. Не поверил в его, бог даст. Обиделся, что тот не нашел решение проблемы. А Лилечка поверила абсолютно. Значит, им не дано. Не за что им давать такое счастье, стать родителями. Лилечка повязала платочек и пошла в церковь. Маркуша, когда ее увидел, орал так, что слышали соседи. «Ты совсем с ума сошла! Какой бог! Это чистая медицина! Ты же медик! Ты должна понимать! Надо проверить гормональный фон, сдать еще анализы, пойти к другому врачу! Я позвоню завтра же!» Мы сдавали. Врач не поможет. Я слышала, есть такой камень, который... «Если приложишься, то забеременеешь», — шептала ливичка. «Ересь какая-то!» — орал Маркуша. «Ты здоров, я здорова», — бормотала Левичка. «Значит, есть что-то еще, какая-то сила, которая нам неизвестна». «Какая нахрен сила?» — истерил Маркуша. Так они спорили, точнее, спорил Маркуша, а ливичка вяло кивала головой и собиралась поехать приложиться к камню. К камню приложилась, не помогло. Тогда она решила, не сама, конечно же, добрые люди насоветовали, что нужно мужа крестить, обвенчаться, и тогда... «Бог пошлет!» Лилечка долго готовилась к разговору репетировала перед зеркалом речь, аргументы приводила, примеры случившихся чудес. Когда разговор состоялся, у Лилечки из головы вылетела вся речь. Она смогла просто промямлить про крещение и чудо, и быстренько вжала голову в худенькие плечики, боясь, что Маркуша сейчас начнет кричать, вопить и бить об ее голову тарелки. Того, что произошло, она не ожидала никак. Маркуша начал хохотать так, что скрутила живот. Он даже свалился под стол. «Лилечка, ты дурында!» Только и смог сквозь истерические спазмы хохота сказать Маркуша. И это слово «дурында» Сказанная хоть и с любовью, Лилечку задела. Больно царапнула по самому сердцу. Она поняла, что Маркуша не хочет ребеночка, младенчика. И она, которая только об этом и мечтает, дурында. На самом деле Марк Львович, конечно же, хотел детей. Но в случае с Лилечкой пришел к выводу, что где-то просчитался, не все выяснил. Видимо, были у жены, точно были проблемы со здоровьем. Возможно, в детстве или юности. И сама Лилечка о них не знала или давно забыла. Лилечка после этого перестала делать фаршмак или пить котлетки. Маркуша, правда, и не заметил. Закрутил роман с медсестричкой. Простой, как пять копеек, и понятный, как два плюс два. Секс в ординаторской, и никаких детишек, свадеб и форшмака. Лилечка начала потихонечку попивать. Сама с собой, по чуть-чуть. Маркуша дежурил, задерживался. А Лилечке было даже хорошо, потому что можно было выпить коньячка, которого в доме водилось в избытке, и лечь спать. Лилечка, страдавшая бессонницей, радовалась такому лекарству. Легла одетая на диване и тут же уснула. Маркуша сначала пытался ее раздевать, переносить с дивана на кровать, а потом плюнул. Выключал телевизор, свет, укрывал пледом и уходил. Лилечка иногда просыпалась среди ночи от того, что удавил бюстгальтер или резинка на колготках. Шлепала в спальню, переодевалась в ночнушку, а потом и это перестала делать, досыпала как есть. Тем более, что после вставаний и переодеваний заснуть уже не могла. Додрёмывала, долеживала кое-как, просыпалась с дурной, мутной головой, когда Маркуши дома уже не было. И она поначалу, мучившаяся совестью, завтрак не приготовила, не подала. Опять радовалась. Не нужно вставать к плите и что-то жарить. Лилечка выпивала исключительно по вечерам. Сначала с опаской, с оглядкой, быстро, торопливо, одним глотком. Боялась, что Маркуша вдруг придет, увидит и будет ругаться. Она и про себя так говорила. Будет ругаться. Как будто она маленькая, а Маркуша большой, взрослый. Лилечка тщательно вымывала после себя рюмку, чистила зубы и всматривалась в зеркало. Вроде бы незаметно. После коньячка становилось полегче. Тоска вроде бы отступала, и мысли скакали, Они замирали одной мёртвой. ребеночек, ребеночек. А так она думала про то, что надо бы приготовить ужин, что у Маркуша задерживается. Смотрела телевизор, иногда могла всплакнуть над чужими страстями. Звонила давно по забытым подругам, набравшись смелости, и совсем не обижалась, когда те, удивившись позднему звонку, не могли разговаривать, укладывали детей, мыли посуду и, если честно, совсем не хотели разговаривать с Ливичкой. О чем? Давно уже ни о чем. После второй вороватой рюмочки у Лилечки просыпалась жажда деятельности. Она начинала чистить, мыть, разбирать вещи. После третьей возвращалась на диван, где сидела в ступоре, не замечая ни времени, ни картинок, мелькавших перед глазами. Худенькой Лилечки много и не требовалось. Она даже от бокала шампанского пьянела сразу же. Маркуша на состояние не замечал долго, возмутительно долго. Хотя все соседи уже были в курсе, и на работу Лилечка давно не ходила. Была насильно отправлена в отпуск с пожеланием разобраться в своих проблемах и привести себя в норму. Маркуша в это время страдал. Роман с медсестричкой перешел в завершающую стадию, С чем-то никак не хотела смириться. Звонила, подкарауливала, плакала. Маркуша не мог исчезнуть из больницы и не хотел расставаться с медсестричкой. Она, он это помнил и за это коротко полюбил, была молодая, веселая, легкая. И он скучал по ее легкости, молодости, бездумности. В общем, ему было не до лилечки, которая перестала прятаться и пила в открытую. Много и совсем уже неприлично. Засыпала за столом, запустила квартиру и себя. В таком, совершенно мерзком виде, пьяную, мятую, дурную и отвратительную, Маркуша однажды сгреб жену с пола в прихожей. Видимо, она шла в туалет, но упала по дороге и уснула. Сложил трупиком на кровать, проверил зрачки, пульс, закурил и стал составлять клиническую картину. Картина вырисовывалась совсем тоскливая. Утром Маркуша отвез Лилечку в наркологическую клинику к своему однокурснику. Лилечка вышла из клиники тише прежнего. Виноватая, похожая на драную побитую кошку с заискивающим взглядом, и трясущимися руками. Она заглядывала в лицо Маркуши, как будто о чем-то просила. Ему становилось еще противнее. Левичка неделю крутила на мясорубке фаршмак, варила по утрам кашки, мыло стирала, и даже неловко подкрашивала губы и ресницы к приходу мужа. Видимо, все-таки плакала. Тушь размазывалась и ложилась пятнами под глазами. Маркуша ужинал, глядя в тарелку, борясь с желанием вытереть черные пятна на лице у жены. жены?» Маркуша вдруг вздрогнул. «Жены? Какая Лилечка ему жена? Чужая женщина. Очередная чужая женщина. Алкоголичка. Некрасивая, больная, бледная, затюканная» с остановившимся на нем взглядом, то ли просящим, то ли обвиняющим. Надо отдать должное Маркуше. До развода он еще дважды отвозил Лилечку в клинику, где ее чистили, прокапывали, зашивали. Даже устроил на работу, к себе в больницу медсестрой. Зашитая, она работала тихо, качественно, столько, сколько потребуется. Приносила на работу домашние пирожки, пекла куличи на Пасху, кормила все отделение. Маркуша дома почти не ел, не мог, начинала тошнить. Лилечка помнила дни рождения чуть ли не всех сотрудников, поздравляла. Выходила на подмену, дежурила. Но странное дело. Все, абсолютно все, до последней санитарки Продолжали обожать Маркушу, а ее, лилечку в лучшем случае, жалели. Ели ее пирожки, нахваливали куличи и шептались. Мол, дурында такого мужика упустила. Лелечка дурой не была. Она все видела, все слышала. Иногда ей хотелось закричать, что это Маркуша во всем виноват. Что это по его вине она начала пить что это он не хочет ребенка а хочет жить гулять работать для себя у нее была неделя ровно неделя между торпедами она ждала эту неделю мысленно отмечая дни и в первый же день дождавшись выпив выкрикивала выплескивала маркуши то что все это время держало в голове то что никогда не решилось бы сказать в трезвом виде что это он Он во всем виноват, что он не мужчина, не может иметь детей. Маркуша пытался ее скрутить, успокоить. Она дралась, кусалась, плевалась и могла только проклинать. Маркуша с ней развелся и очень быстро женился снова. Не на той медсестре, на другой, о которой никто ничего не помнит, потому что она проработала очень недолго, месяц или два а потом забеременела, села дома, родила и плевать хотела на фаршмаки для мужа. Маркуша обнаружил себя классическим еврейским папашей и бежал до работы на молочную кухню, а после работы опять бегом в припрыжку, водой, поджарой и совершенно счастливой. Но это уже не важно. На Лилечку развод подействовал благоприятно. Она в очередной раз, уже сама, по доброй воле, приехала в больницу и зашилась. Вернулась на работу похудевшая, строгая, сосредоточенная, перестала носить пирожки, начала потихоньку дерзить. Именно в это время она стала работать так, что все только присвистывали от восхищения. Она жила чужими болезнями, чужими бедами, выхаживала заставляла вставать, кормила с ложечки, стала незаменимой. Больные ее обожали и чуть ли не молились. Левичка ходила в церковь, ставила свечки, но уже ничего не просила. Молилась за здравие, перечисляя имена пациентов. Она, спасая людей, спасала себя. И именно так все и решили. По слухам, у нее и мужчина появился из бывших пациентов. Вроде бы влюбился в нее, как мальчишка. Так что все получилось, славу богу, и у Маркуши, и у Ливички. Все к лучшему. А потом случилась история с папой. Он всегда любил Ливичку, всегда ее отмечал. Рука легкая, голова светлая, умеет думать, чувствовать, где болит, как болит. Когда подойти, когда лучше не трогать. Папа говорил, что многие врачи лилечки в подметке не годятся. А еще говорил, что лилечку надо поддержать, помочь. И настоял, чтобы за ним ухаживала именно она. Лилечка в тот день, когда папа умер, сорвалась. Потом говорили, что вроде бы из-за того влюбленного мужчины из пациентов. Вроде бы он ее бросил может увидел в ней червоточенку может еще что им стало плохо одновременно папе и ливичке папа умирал а левичка пила в сестринской папу не откачали ливичку к счастью спасли хотя к чему счастью уж точно не к ее и не к папиному если бы оперировал не женечка если бы его выхаживала не лилечка а другая медсестра если бы мама во всем винила этих твоих если они появятся на похоронах я их голыми руками растерзаю сказала она женя был слишком труслив чтобы ответить за ошибку По официальной версии он слег с гриппом и никак не мог стоять у гроба любимого учителя. А, Лилечка, она сгорела, пьяная на собственной кухне. Ни от сигареты она не курила. Видимо, хотела протрезветь, пошла варить кофе. Во всяком случае, рядом с ее обугленным телом валялась турка. Так что ее тоже на похоронах не было. Медсестры шептались, что Лилечка покончила жизнь самоубийством. Но мама в это никогда не верила. Этот вопрос Кто виноват? Мучает меня до сих пор. Я считаю, что Маркуша. Кстати, у него все в жизни сложилось хорошо Он занял папино место, родил еще одного ребенка. Стал не менее, а то и более знаменитым, чем папа. И жил спокойно. Продолжал нравиться женщинам. У него появилась мудрая улыбка с прищуром. И соль с перцем в волосах ему удивительно шла. И дети были умненькие, и жена красавица. Но это не важно. Я хотела быть врачом а пошла в педагогический. Сама не знаю почему. Никогда не любила учить, воспитывать, да и читать особо так, чтобы запоем не любила. Русский язык писала я грамотно, но языка не чувствовала, красоты слова не видела. А вот стала учителем, и все говорили, что хорошим, даже выдающимся первое время я очень переживала по этому поводу что не люблю свою профессию всем сердцем так как папа любил медицину не мое это призвание но ведь немного на свете людей на самом деле кому повезло заниматься любимым делом много тех кто работает потому что так сложилась жизнь была выбрана профессия и уже ничего не изменишь а между прочим Хорошо работают, не хуже других. На самом деле у меня не было ни одного качества для работы учителем. Не было самого главного. Я не любила детей. Относилась к ним как к больным. Когда надо, была жесткой, беспощадной. Когда надо, стремилась одобрить, поддержать. Такой была мама со своими пациентами. Все говорили, что я разбираюсь в детской психологии и умею найти подход. Ничего подобного. Мне кажется, что детям нужно ставить правильный диагноз и лечить. Одному нужны терапевтические меры, другому операция. Я знаю, что меня дети не любили. Боялись, уважали, признавали за мной главенство. Но они любили, не висели на мне гроздьями. Да я бы такого и не позволила. Всегда держала дистанцию. Вот и Лена до сих пор меня побаивается. Вздрагивает и вытягивается в струночку, когда я ее окликаю. Все крыльями хлопает, ждет похвалы. Мне исполнялось шестьдесят. Лена тогда бегала с горящими глазами. Хотела устроить юбилей, собрать бывших учеников, чтобы стол, тосты, поздравления, цветы зачем спросила я как зачем заклокотала лена это же такой повод чтобы всем собраться мне это не интересно сказала я и не нужно лена тогда заплакала уронила голову на локти и заплакала я стараюсь для вас а вам все равно хлюпала она ладно собирай Согласилась я, чтобы прекратить этот поток соплей и слез. Только я палец о палец не ударю. Леню удалось невозможное. Она приготовила все дома, привезла ко мне бесчисленные склянки, пластмассовые контейнеры с едой, сходила в салон и была при прическе. — Александра Ивановна, все будут, все придут! — щебетала она. «И Ирка Петрова, и Пашка Куницын. Помните, ваш любимчик, между прочим?» «Ты ради Пашки все устроила?» Спросила я. «В каком смысле?» Лена застыла с тарелкой и ложкой. «В прямом! Ты же в него была влюблена!» «Откуда вы знаете?» Я засмеялась. «От верблюда!» «Лен, посмотри на себя. Тебе уже давно не четырнадцать. У Пашки сейчас наверняка трое детей, лысина, живот и импотенция». «Двое», — прохрипела Лена. «Что двое?» — не поняла я. «Детей двое. Он с женой давно не живет, то есть живут вместе, но он ее не любит». «Это он тебе сказал, когда ты его на мой юбилей приглашала». Он ничего мне не говорил. Сказал, что постарается быть. Если ради этого ты весь этот балаган устроила, то не стоило и затевать, — заметила я. Это не питье в школе и не дискотека в классе при выключенном свете. Лена пошла плакать в ванную. Она так и в школе делала. Чуть что, бежала рыдать в туалет и пить хлорированную воду из-под крана, чтобы успокоиться. От нее всегда хлоркой пахло, когда она отвечала у доски. «Пашка Куницын. Да, был моим любимчиком. Я ее не скрывала. Талантливый Аболтус. Ничего не делал, но умел меня рассмешить. Красивый парень. Ресницы, как у девочки, длиннющие. Тонкий нос, подбородок. Я смотрела на него и гадала, кто из него вырастет». Про всех могла сказать, а про него не могла. Слишком талантлив, многое дано от природы, слишком разболтанный и самоуверенный, чтобы это использовать. Да, я видела детей насквозь, чувствовала их, как рентген, особенно маленьких, когда они только переходили в старшую школу изначальной. Я видела, кто может предать, кто умеет дружить, кто вещь в себе. И таким и останется. Знала, от кого ждать подвоха, Кто станет трусом, кто лидером. Видела, чьи таланты станут пшиком, Сдуются, как воздушный шар, А кто тихой сапой будет идти к цели. Лена в Пашку Куницына, явного лидера, Была влюблена класса с пятого. Пашка любил всех и никого. Себя любил. Он даже у доски занимался самолюбованием, работал на публику. Леню он позволял себя любить, как и всем остальным. Единственное, от чего его бросало в дрожь — равнодушие. Он немедленно становился таким шармером, увлекал, завлекал, производил впечатление и бросал, добившись цели. Я удивлялась. Неужели никто не видит, что этот мальчик — Одинок, заброшен. Я знала, что его мама долго была в разводе и только недавно снова вышла замуж, родила еще одного сына. Пашка боролся за лидерство, за любовь, за внимание. Ему этого очень не хватало. Как будто всеобщее обожание посторонних людей, учителей и одноклассников, могло ему заменить любовь мамы или хоть как-то компенсировать ее отсутствие. У нас с ним были... Странные отношения. Я не поддавалась его обаянию, а он и не стремился заполучить меня в свои сети. У нас с ним был негласный договор. Я все про тебя понимаю, так что не трать свои силы понапрасну. Ты хороший мальчик, мне тебя по-человечески жалко, но я не буду ставить тебе оценки за красивые глаза. Работай, трудись, — говорила я ему мысленно. «Я все понял», — отвечал он. «Нет, он мне нравился. Перед экзаменами, на 8 марта, на день учителя приходил с букетом, расточал комплименты, морочил мне голову, рассказывал анекдоты, байки. Я хохотала. Пашка был из тех, кто умеет найти подход. Я была за него спокойна. Он пробился в жизни, как я и думала». Я знала, что он обо мне не вспомнит без особой надобности. Не было в нем привязанности к прошлому, к людям. Он жил настоящим и будущим, а я была для него совсем уж прошедшим временем. Я уверена, что Лене пришлось его уговаривать прийти на юбилей. Или ему просто было скучно. «Неужели эта дура Лена до сих пор на что-то рассчитывает?» — подумала я тогда. «Неужели не прошла у нее та детская влюбленность?» «Пашка ведь ее никогда не выделял. Так, подшучивал, приобнимал, мог в щечку чмокнуть. Ленка краснела и бежала в туалет пить воду. Но все это было несерьезно. Да, как выяснилось, Лена рассчитывала пробудить воспоминания встречи одноклассников как встреча родственников вроде не виделись сто лет родные люди в каком-то смысле и чем черт не шутит может и роман получится по старой так сказать памяти без лишних слов и экивоков ведь знаем друг друга как облупленных. нет лена определенно нафантазировала себе страстную любовь которой не страшны годы и которую она сохранила и сберегла смотрела на своего принца с животом, отдышкой, лысиной, и, судя по искреннему безразличию клени-импотенцией, как кошка, и все салатики подкладывала. Паш, скажи честно, что тебе нужно? Ты ведь не просто так сюда пришел салатики поесть? Спросила я его тихо, когда тот исполнил все положенные торжеству сценки. Тосты поцелуя рук поздравления зверение в любви я вас умоляю александра ивановна драматично возмутился пашка что мне может быть нужно только упасть вам в ноги и целовать а конкретнее надо младшего моего сына поднатаскать по русскому он вдруг стал серьезным это его свойство Мимика лица, расслабление лицевых мышц меня всегда потрясало. Он улыбался, а когда снимал с лица улыбку, становился жестким, холодным и страшно одиноким. И глаза ледяные-ледяные, жестокие. Я даже вздракивала. — Во сколько ты оцениваешь мой труд? — спросила я. — На самом деле мне было все равно. За деньгами я никогда не гналась. Просто хотела его подзадорить, что ли, поговорить на равных. Пашка опять заулыбался. «Я вас обожаю, Александра Ивановна. Вы удивительная женщина. Ни маразм, ни Альцгеймер вам не грозят никогда. Вы воплощение цинизма и здравого смысла. Договоримся, бесценная вы наша». Лена в этот момент пошла плакать в ванную. Мне даже стало ее жалко. Мечты в очередной раз рухнули. Пашка пришел ко мне с конкретной целью — нанять в качестве репетитора. А Лена просто попалась под руку. Вовремя позвонила. С Пашки за занятия с его сыном я драла немыслимую сумму. Пашка хмыкал, но платил, видимо, понимая, за что. Странно, но мне даже не было стыдно. Сын Паша младший Павлик, как называли его родители, был бестолочью, лентяем и хамом, если говорить откровенно. Избалованный, педагогическая запущенность в последней стадии. Павлик дерзил, смотрел нагло. Ему не репетитор был нужен, а воспитатель с ремнем, чтобы драл, как Сидорову козу. Мне кажется, что Пашка это прекрасно понимал, поэтому и обратился именно ко мне. Мать Павлика, которая во время первых занятий тихонечко сидела на кухне, уткнувшись в книжку, была совершенно аморфная, серая, забитая тётка и тётка. Я таких много видела. Даже не помню, как ее звали. То ли Света, то ли Наташа. Что-то такое незатейливое. Удивительно, что Пашка на ней женился. Хотя, наверное, именно такая серость ему и была нужна. Чтобы слушалась, сидела, раскрыв рот, и внимала. Павлик мать ни во что не ставил. Издевался над ней даже при мне. Дерзил и не слушался. Отца боялся. Это я тоже сразу поняла. — Павлик, положите трать и ручку в рюкзак, — сказала его мама, когда мы закончили заниматься. — Сама собирай, — огрызнулся он. «Если ты еще раз ответишь своей матери в таком тоне, останешься у меня до утра. Я буду учить тебя, как нужно разговаривать со взрослыми. Всю ночь будем заниматься», — вмешалась я. Павлик, привыкший к каким-то другим угрозам, никак не ожидал такого и замолчал. Не знаю, как дома, но при мне он старался помалкивать. «Или ты будешь работать на уроке, или мы прекратим занятие. Мне позвать маму из кухни?» Спросила как-то я, когда Павлик, вместо того, чтобы слушать, втыкал власти к ручку и карандаш. Делал то ли самолет, то ли вертолет. «Зовите. Мне-то что?» Пожал плечами мальчик. «Нет, лучше давай я сразу отцу позвоню и скажу, что отказываюсь с тобой заниматься». «Он вам деньги платит. Вы не можете отказаться», — сказал Павлик и зыркнул на меня выжидательно. «Еще как могу», — ответила я. «Только вместо меня твой папа наймет другого репетитора, который тоже от тебя откажется. Никто тебя терпеть не будет, если ты не прекратишь выкаблучиваться. И папины деньги не помогут». Только плохо от этого будет не мне и не другой учительнице, а тебе. Я советую тебе самовыражаться по-другому. Для начала стараться и заниматься. Тогда папа будет тобой гордиться и твоими достижениями тоже. Видимо, Павлик тоже боролся за внимание, как и его отец. Только Пашка Куницын завоевывал маму, а Павлик, Другим способом — отца, которому, по большому счету, было ни до сына и ни до жены. Павлику очень не хватало своего вечно занятого отца. Вот он и привлекал к себе внимание, как мог, как умел. Но дело было не только в поведении и воспитании. Павлику не перешли по наследству способности отца. У Пашки все-таки была блестящая память, почти фотографическая. Он владел словом, умел говорить, считал более чем прилично. Он не был явно выраженным гуманитарием или технарем. Был способен ко всему и, если хотел, предмет знал. А то, на что не хватало способностей, запоминал. И, кстати, окончил школу с серебряной медалью. Павлик же был обычный мальчик, как говорят, со средними способностями, без папиной харизмы амбиций, и я должна это признать, трудолюбие. Павлику было лень, он пасовал перед первым же серьезным заданием, где требовалось напрячь мозги. Напрягаться Павлик не умел и не хотел, отсюда и проблема в школе. А Пашка, я его понимаю, Он хотел, чтобы его сын был отличником или талантом хоть в чем то Но тут Пашку ждало самое горькое разочарование, какое может быть в жизни — разочарование в собственном ребенке. Павлик не оправдывал надежды отца. Тут были задеты чувства Пашки, и очень больно. Отсюда и все проблемы. При этом нельзя сказать, чтобы Павлик был совсем уж, грубо говоря, тупым. Нет, не был. Когда он прилагал минимальные усилия, заставлял себя, у него получалось. Но к умственной работе тоже должна быть привычка. А Павлик быстро сдавался, уставал, становился рассеянным, невнимательным. Иногда мне казалось, что он меня даже не слышит, как будто отключается. И на следующем занятии приходилось возвращаться к тому правилу которое как я считала мы с павликом вызубрили я решила поговорить с его мамой хотела ей объяснить что я одна без ее поддержки не смогу вытянуть ребенка что она тоже должна с ним заниматься если надо составлять когда у павлика возникли проблемы я решила зайти издалека И никак не ожидала услышать того, что услышала. Его мама была из тех родительниц, кто все время в претензии. Вы как, Паша? сказала она. Он тоже считает, что я Павлика разбаловала, распустила, и все ему позволяю. Муж, меня во всем винит. А его самого дома почти не бывает. То совещание, то заседание, то командировки. Да, он много работает, приходит уставший. Он хочет, чтобы Павлик хорошо учился. И даже стыдится его. У Павлика все хорошо. Просто к нему подход нужен. И программа сейчас сложная. И с учителями нам не очень повезло. Ставят двойки ни за что, придираются. А он мальчик чувствительный. К нему нельзя так, как ко всем. Я все время хожу в школу. С учителями разговариваю. Но это же бесполезно. «Ну, почему же бесполезно? Возможно, вы просто не хотите слышать то, что вам говорят. Может, проблемы не в школе и учителях, а все-таки в Павлике? Так не бывает, чтобы все были плохие, а только один Павлик хороший». «У вас ведь нет детей?» — вдруг спросила меня мама Павлика. «Нет», — ответила я. «Тогда не давайте мне советов, как воспитывать моего сына». «Вам не за это платят, и, между прочим, очень большие деньги. Мы наймем другого преподавателя, который не посмеет называть моего сына идиотом». «Заметьте, я этого не говорила. Это вы сказали, что очень показательно». Она вскинулась, подскочила так, что рухнула табуретка, сгробастала в охапку Павлика и кинулась вниз по лестнице. Даже дверь за собой не закрыла. Вечером позвонил Пашка и попросил не прекращать занятия. Павлика стала привозить бабушка. Мать я больше не видела. Меня так разозлила эта родительница, что я не выдержала и рассказала всю Лене, хотя обычно не имею обыкновения обсуждать с кем-либо свою работу, детей или родителей. А тут просто накипело. Лена слушала и, как всегда, поддакивала. Тогда я и не знала, к чему это приведет. В голову не могло прийти. Лена стала приезжать ко мне, как бы случайно, когда я заканчивала урок с Павликом. Привозила пирожные и кормила ими и бабушку, и Павлика, который ел некрасиво, грязно, запихивая в рот куски руками. Он был тучным мальчиком, и пирожные ему были противопоказаны, «О чем я и сообщила его бабушке?» «Так и внула, но ничего не сделала». Павлик продолжал лопать пирожные. Лена подружилась с Павликовой бабушкой, которая немедленно подтвердила то, что Лена уже знала. «Зять дома появляется поздно вечером, уходит рано утром. Семья существует параллельно, а дочь боится мужу слово поперек сказать». Может, еще что-то рассказала, а может, Лена остальное додумала. Она стала названивать Паше и рассказывать, как прошел урок, какие мальчик делает успехи. Ну, не знаю, чем она его привлекла, зачем ему это было надо. Может, проще было согласиться, чем объяснять, почему не хочется. Видимо, я была не права насчет импотенции. Лена тогда пропала недели на две. Звонила, правда, и обещала заехать через несколько дней. Приехала через две недели, черное глазами и красное лицом. Глаза были заплаканные, нос припух, а под глазами и вокруг губ залегли темные синие полосы. «Ну?» «Он не отвечает на твои звонки?» — спросила я. — Как вы догадались? — ахнула Лена и тут же зарыдала в голос. — Прекрати! Терпеть не могу слезы! — рявкнула я. Лена зарыдала еще сильнее. — Тогда чего ты убиваешься? — не поняла я. — Я его любила и люблю, понимаете? — проквакала она сквозь всхлипы. «Ой, да ладно! Какая любовь! Ты его добилась, измором взяла! Он с тобой переспал от скуки? Или еще из-за чего? Любовник не ахти какой! И все, разбежались. Чего страдать?» «Мне с ним было хорошо!» — простонала Лена. «Тебе с любым было бы хорошо, лишь бы не одной! Но я тебе сразу сказала, Пашка, не твой случай!» «А чей случай? Этой? Его жены?» «Чем она лучше меня?» «И не придумывай себе то, чего не было. Пашка никогда не бросит свою жену и никогда на тебе не женится. Тебе нужна была интрижка. Ты ее получила?» «Ну что, скажешь, не так?» «Вы сами хоть когда-нибудь любили?» Тихо спросила Лена. «Так, по-настоящему?» «Не помню». Огрызнулась я. Конечно, любила. И ничего хорошего из этой любви не вышло. Никто и не знал, что я любила. И он не знал. Или делал вид, что не знает. Я тогда только начинала работать в школе. Андрей Сергеевич тоже был молодым специалистом, как нас называли. Я долго его к себе не подпускала, всегда опомнила мамины слова «Собери семейный анамнез и запиши жалобы, а потом решай». Семейный анамнез Андрея Сергеевича собрать было несложно. Женский коллектив, сплошные сплетни, все друг про друга знают такое, чего и сам не знаешь. Так вот, у него были жена и маленький ребенок. Говорили, что он женился, когда невеста уже месяца на четвертом была, и оставил их, когда сыну едва исполнился год. Жил один, платил алименты со своей копеечной зарплаты, не больше. Говорили, что у него имелись перспективы, как у ученого, что надежды подавал. Вроде бы отец был известным профессором, а Андрей Сергеевич сделал что-то такое, что его со скандалом выгнали из института, где он работал, и он смог устроиться только в школу учителем физики. Но никто не знал, что такого сделал тогда Андрей Сергеевич, и неизвестность прибавляла ему привлекательности в женских глазах, флёр таинственности. Домыслы сильно будоражили воображение. «Я не знаю точно, но, по-моему...» Он совсем не страдал от того, как сложилась, а точнее не сложилась его карьера. Дети его обожали. Он мало чем от них отличался. Смешливый, дерзкий, с бесконечными шуточками, прибауточками, анекдотами. Девочки от него млели. Ходила бы как, расхристанный, разболтанный, в драных кедах. Когда ему становилось скучно, устраивал детям спектакли. Физические эксперименты. То тянучку они делали, то шарики надували, то еще что-то. Из его кабинета всегда раздавался хохот. Андрей Сергеевич смеялся первый и громче всех. Его обожала директриса, Аделаида Степановна, закрывая глаза на новаторские методы обучения. Ему вообще многое исходило с рук. Почти все. Господи, какая я была дура в молодости. Удивительная, редкостная дура. Но сначала про то, как я оказалась в школе. В институте у меня был педагог, руководитель диплома Михаил Ильич. На самом деле Моисей Ильич. Я была у него почти единственная студентка. Был еще один мальчик но мы с ним практически не пересекались. Михаил Ильич был напуган жизнью раз и навсегда. Боялся всего, не доверял даже себе. Каждый день, каждую минуту ждал удара судьбы, нажав спину, готовился к худшему. Такого убежденного, идейного пессимиста я больше никогда не встречала. Он называл меня «детка». Когда мы выбирали руководителя диплома, к нему никто не хотел записываться. Мне было все равно. Я решила не идти с общим стадом, и мне просто показалось, что с Михаилом Ильичом у меня будет меньше проблем. В свои почти 70 он носил седой хвостик, который перетягивал черной аптечной резинкой, причмокивал безгубым ртом и всегда ходил с детским портфельчиком на лямках как гимназист. «А почему вы носите хвостик?» — спросила я при первом знакомстве. Помню, это меня поразило больше всего. «От лени, детка, а вам не нравится? Хотите, обстригу?» — улыбнулся Михаил Ильич. «Нет, не надо», — испугалась я. «Ну хорошо», — выдохнул он. «А то мне не пошла бы стрижка». Я разложила листочки, чтобы обсудить с ним тему диплома. «А почему вы решили стать педагогом?» — отмахнулся от листочков Михаил Ильич. У меня был готов ответ на этот вопрос. Я хотела сказать, что нужно нести детям науку о языке, что без знания родного языка невозможно сформировать полноценную личность. Но почему-то сказала совсем другое. «У меня папа был врачом, очень хорошим. Он умер. И мама-врач тоже очень хороший. Я просто боялась им сказать, что мечтаю стать врачом и поступать в медицинский. Не знала, как они отреагируют. Точнее, знала. Папа бы обрадовался и начал помогать, а мама, наоборот, испугалась бы. Она до сих пор работает в поликлинике, куда ее устроил папа» и до сих пор доказывает всем, что работает по совести, а не по протекции. Ей тяжело, и было, и есть. Михаил Ильич засмеялся, закашлялся, вытер заслезившиеся глаза. — И что? — Продолжайте. — Не знаю. Я детей не люблю, если честно. — И почему же вы при таком желании продолжить семейную династию? не нашли в себе смелости сказать матушке о своих планах. — И почему не бросили пединститут в курсе на втором или третьем? Что у вас здесь удержало? — Уж, наверное, не страх разочаровать матушку. Михаил Ильич продолжал улыбаться и смотрел на меня очень хитро. — Я не знаю, — сказала я, хотя уже знала. — Это было на практике. Нам, студентам, нужно было провести показательный урок в школе. Все волновались, тряслись. А я была спокойна. Сама себе удивлялась. Шла на урок, как мама на прием в поликлинику. Собранная, готовая всем поставить диагноз и всех вылечить, если уместно такое сравнение. Все-таки дети не пациенты, а школа не больница, и я не врач. Хотя... С годами я все больше приходила к выводу, что да, педагоги в каком-то смысле слова врачи. Они лечат души, формируют характер, разбираются с проблемами, которые не видны, залезают внутрь, копаются в психике, подкорке головного мозга, вытаскивают оттуда все плохое и все хорошее. Иногда учителя знают о детях больше, чем родители. Да, такое часто случается. Терпеть не могу такие пафосные сравнения, но так оно и есть. Так вот, тогда на практике я шла по плану урока, не отвлекалась. Дети попались сдержанно равнодушные. И вдруг, где-то в середине урока, на меня нахлынула волна. Было ощущение, что я выпила вина. Я вся приподнялась, полетела. Слова складывались в предложения сами собой. Как-то стало легко и свободно. У меня появились силы. Нет, не вино. Как будто в меня вкололи адреналин или какой-то другой стимулятор жизненной активности. Мне показалось на миг, что за счет этих детей я могу жить. Сейчас я понимаю, что это была энергетика. Детская, самая сильная, самая мощная. Я подзарядилась от них, как от розетки. А тогда решила, что это моя судьба. Стоять вот так перед классом и нести разумное, доброе, вечное... Я же говорю, что была наивной. Искренней, дурой, да идиотизма, правильной. После этого все мои мысли о переводе в медицинский вуз, которые, как правильно угадал Михаил Ильич, посещали меня и на втором, и на третьем курсах, когда я хотела бросить институт. Улетучились. Ради этого ощущения, полета, власти, уверенности, что все в моих руках и только от меня зависит, какими вырастут эти дети, что будет твориться в их головах, я готова была стать учительницей. — А почему вы стали педагогом? — спросила я у Михаила Ильича. — Откровенность за откровенность! — «Потому что я не смог уехать, не смог похоронить маму, потому что я одинок». «Почему вы не уехали?» «На самом деле, я тогда совсем не понимала, куда должен был уехать Михаил Ильич. Мне казалось, что просто в другой город. Взять билет на поезд и уехать?» Родители держали меня в стороне от подобных разговоров и информации. Да и вопрос национальности для меня был неуместным. Для родителей все люди делились на больных и здоровых. Больных нужно было спасать и лечить, а здоровые, они в любой момент могли стать больными. И фамилия, происхождение или вероисповедание были совсем ни при чем. Перед врачом все равны, как перед смертью. Я не уехал, детка, потому что очень люблю музыку когда-нибудь была в консерватории? Да, с мамой. Давно. Поморщилась я, вспоминая мучительный поход слушать музыку. Я тоже начинал ходить с мамой. А теперь хожу один. Уже пятьдесят лет. Почти каждый день я слушаю музыку. Почему вы не похоронили маму? Как во сне спросила я. Она мне запретила. Она считала, что ребенку не место на кладбище. Мне было уже за сорок, а она считала меня ребенком и хотела оградить от переживаний. Оградила. Михаил Ильич опять засмеялся, закашлялся и вытер слезы. Запретила в завещании, а я, дурак, не смог нарушить ее волю. Теперь вот жалею. «Вы не смогли приехать в другой город?» «Детка, это была другая страна. Мама эмигрировала. Я должен был ехать за ней. И не уехал, потому что здесь были концерты. Потому что я был молод и думал, что все еще успею. Вот не успел». «А почему вы один?» Опять как полоумная спросила я. Эта, детка, уж совсем личная, давай в следующий раз. — А правда, что для того, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить детей? — спросила я. — Я не знаю, кого считать хорошим педагогом и что значит «любить». — Очень размытые понятия, ты не находишь? Мы ходили с Михаилом Ильичем в консерваторию. И во время учебы, и после, когда я уже работала в школе. На страницах моего диплома, который я храню, на полях рукой учителя были написаны не замечания, а расписания ближайших концертов. Потом он мне звонил и говорил всегда одну и ту же кодовую фразу. «Детка, у нас сегодня свидание». Это означало, что мы идем на концерт. Свидание назначал не Михаил Ильич, а музыка. Михаил Ильич излечил меня от любви. Когда я рассталась с Андреем, вычеркнула его из своей жизни, то не знала, как не сойти с ума. Михаил Ильич сказал мне фразу, которую я запомнила на всю жизнь. «Слушай музыку, детка». Хорошую музыку. Только она позволит тебе забыться. Шопен, Маллер, Бетховен. Каждый день как антибиотик, как лекарство. Внутривенно. У меня ведь до сих пор на антресолях лежат пластинки Михаила Ильича. Старые, пыльные, никому уже, даже мне, не нужные. А он их собирал по всем магазинам. Редкие записи концертов, знаменитые исполнители. Некоторые пластинки совсем заещены Стертые иглой, вытертые тряпочкой до дыр. Он мне их завещал, как самое ценное. Специально оговорил и заверил у нотариуса. Пластинки отдать детке. Я не была на его похоронах. Надеюсь, он меня простил. Последние годы жизни Михаила Ильича, наши с ним свидания становились все реже и реже. Откровенно говоря, мы почти не виделись. Я закрутилась в школе, в собственной жизни. Сначала звонила ему достаточно регулярно, потом раз в месяц, раз в два месяца. Все обещала себе, что завтра будет поспокойнее день, и я обязательно позвоню. «Детка!» — радовался он в трубку. «Ну и где ты вчера была?» Это означало, что я пропустила очередной концерт, не пошла в консерваторию. «Не могла, работа», — отвечала я, но Михаил Ильич меня даже не слушал. «А ты знаешь, какой завтра день?» — спрашивал он. «Пятница», — отвечала я. И это был неправильный ответ на вопрос. Завтра должен был кто-то играть, и я обязана была... Это услышать. Наверное, билетов не будет, иногда оправдывалась я. Михаил Ильич фыркал в трубку. Он не понимал, как я могу не достать билета. Какая ерунда. Надо брать, умолять, доставать любой ценой на любое место и висеть на люстре, стоять в проходе, сидеть на ступенечке, но слушать, услышать. Потом мне уже было стыдно звонить. Я не хотела его расстраивать тем, что не была, не слышала, пропустила. Думала, что успею, что еще есть время, что Михаил Ильич будет жить вечно и никуда из моей жизни не денется. Однажды вечером мне позвонила женщина, незнакомый голос. — Кто это? — грозно и требовательно спросила она. — А кто вам нужен? — Так же требовательно спросила я в ответ, поражаясь такой наглости. «Ты Александра?» — спросила женщина. «Да. А вы кто?» «Завтра приезжай к трем, отдам коробки», — сказала женщина. «Куда приезжать?» «К Мише». «К какому Мише?» Мне казалось, что я веду разговор с сумасшедшей. Фу, К Михаилу Ильичу! Мне сказали...» что детка это ты а что с ним все еще ничего не понимаю про коробки спросила я умер удивленно ответила женщина именно удивленно мол а что еще могло с ним случиться только умереть мог на следующий день я поехала к михаилу ильичу я была у него только один раз обычная холостяцкая квартирка заваленная книгами и пластинками На огромном полированном письменном столе стоял проигрыватель. «Здоровенный ящик. Давайте я у вас приберу», — предложила я тогда учителю. «Детка, садись и слушай». Он поставил мне новую пластинку. Честно, даже не помню, что слушала. Целый час я просидела на стуле и слушала музыку. Когда пыталась встать или двинуться, михаил ильич поднимал руку и жестом возвращал меня в неподвижное состояние мы послушали музыку и я ушла вот и все на мой звонок дверь открылась почти сразу а заходи передо мной стояла тучная женщина в грязном фартуке растрепанная и распаренная она убирала квартиру вот забирай Тнула она ногой картонную коробку, которая стояла в коридоре. «Не могу полы помыть, мешается! Двигай ее туда-сюда!» — проворчала женщина. «Спасибо!» — ответила я, понимая, что коробку даже с места сдвинуть одна не смогу. «А что в ней?» «Твое приданное, хохотнула женщина. «Или наследство называй, как хочешь. Велел тебе отдать. Я бы выбросила и не мучилась!» Но воля покойника надо уважить. Вот тебя разыскивала по всем телефонам. Пока узнала, кто у него был деткой, чуть ухо не отвалилось. «А когда он умер?» — спросила я. «Так уже сороковины отметили. Все, честь по чести, нормально!» Торжественно и гордо сказала женщина. «Ну забирай уже и иди, а то мне еще окна намывать». «От чего он умер?» «А Бог его знает. Не мальчик уже. Время пришло его, вот и умер. Какая сейчас разница? Все там будем». Я попыталась обхватить коробку руками и не смогла. «Ой, ду... Интеллигенция золотушная, давай вместе!» Всплеснула руками женщина. Мы с ней вместе доволокли коробку до лифта, тяжело отдуваясь. Она держала коробку высоко, я еле волокла над полом. Потом женщина выгрузила коробку из подъезда и обтерла лицо фартуком. «Все, дальше сама. Я свое дело сделала. Все по совести. Пока!» Махнула она рукой. «А вы ему кто?» – спросила я ей в спину. «Как кто?» – удивилась она. «Жена!» «Теперь вдова!» Это прозвучало гордо и торжественно. Я поймала машину. Вместе с водителем еле запихнула коробку на заднее сиденье. Он же помог мне доволочь её до квартиры. «Что у вас там?» — спросил водитель. «Не знаю. Сказали, что приданное», — ответила я. Водитель посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Коробка была под завязку набита пластинками. Сверху лежал лист из тетради в клеточку с одной строчкой, написанной рукой Михаила Ильича. Его почерк я бы узнала и сейчас. «Пластинки отдать детке», — написал он. Теперь уже я сидела на телефоне и с пылающим ухом искала по всем знакомым и незнакомым телефон еще одного студента дипломника михаила ильича я уже говорила что у него помимо меня занимался один юноша с которым мы виделись пару раз на концертах но не общались я даже не помнила как его звали что сильно усложняло поиски я обзвонила всех бывших однокурсников и друзей однокурсников пока у кого то не оказался нужный номер И имя Федор. У меня почему-то дрожала рука, когда я крутила телефонный диск. Он ответил после первого Жигутка, как будто сидел рядом с телефоном и ждал звонка. Я знал, что ты позвонишь, сказал он. Давай встретимся, попросила я. Зачем тебе? Не знаю. Давай. Сразу же согласился он. «Приезжай, когда будет удобно. Я живу один и работаю дома». Федор был очень похож на Михаила Ильича. У него были длинные, собранные в хвост волосы, которые он затягивал черной оптичной резинкой. Такая же затхлая душная квартира, пахнущая несвежим постельным бельем. Такие же бардак и пылища. Да, я всегда была щепетильна в этих вопросах. Меня и Лена называет маньяком чистоты. Это, наверное, от родителей. Мне нравится запах хлорки и стерильная операционная чистота. Ненавижу хлам. У меня аллергия на пыль. Когда Лена помогает мне убирать, то всегда бурчит. Вы, Александра Ивановна, из тех женщин? То не просто в углах промывает тряпкой. А ножичком выскребает. Да, я такая. Наверное, поэтому осталась одна. Понятие о чистоте у всех разное. Вот Андрей Сергеевич. Андрей, никогда не мог нормально смыть воду в унитазе. Меня это раздражало безумно, до да истерики доводило. Неужели нельзя воспользоваться ршиком? кричала я. Зачем? Удивлялся он. «Да, я вытираю после себя раковину насухо, вычищаю туалет с чистящим средством каждый раз, не терплю горы неглаженного белья и пыли на холодильнике и на шкафах. Я лучше упаду и сломаю себе шейку бедра, но на шкафу у меня будет чисто». У Андрея, в смысле гигиены, были какие-то странные двойные стандарты, которые меня тоже ужасно раздражали. Он никогда не ходил по квартире босиком, ни за что. Стоял, переминался с ноги на ногу, пока я не приносила ему тапочки. Но вот унитаз за собой не чистил. «Дело, однако, не в этом», — опять я отвлеклась. «Так вот, у этого Федора была ужасно засранная, по-другому не скажешь, квартира. Он и сам был весь несвежий, в рубашке с засаленными рукавами, и обтерханными манжетами, хотя было видно, что ждал, переодевался. Я поморщилась. «Да, прости, у меня тут беспорядок», заметил он в выражении моего лица. «Работы много, не до уборок». «А кем ты работаешь?» спросила я из вежливости, хотя мне было совершенно наплевать, кем он работает. Я уже пожалела, что приехала не понимала, зачем он вообще мне понадобился и ради чего я обрывала телефон, его разыскивая. Я ведь даже не знала, о чем хотела с ним поговорить. «Перевожу понемногу», — ответил Федор. «Садись. Что ты хотела спросить?» «Расскажи мне про него». «Про Михаила Ильича? А что ты хочешь узнать?» «Все. Все, что ты знаешь». — Уж не больше твоего, наверное. — Расскажи. Федор рассказывал сначала скупо, неохотно, через силу, а потом он оказался удивительным рассказчиком. Мне кажется, что ему не переводить нужно было, а самому книги писать. Я сидела, не шелохнувшись, замерла, застыла, боясь прервать этот поток слов. Что из его рассказа было правдой, а что он приукрасил, я не знаю. И знать, если честно, не хочу. Так что историю Михаила Ильича я знаю со слов Федора. В какой-то момент у меня стало нехорошо на душе. Ревность. Да, я ревновала своего покойного преподавателя к Федору. Я-то думала, что я любимица. Но ничего, ничегошеньки про него не знала. А Федор знал даже больше, чем положено ученику. Хотя, какая теперь разница? У Михаила Ильича поначалу все складывалось очень хорошо, несмотря на пятый пункт. На кафедре его уважали, ценили, работу он любил, его ученики были звездами курсов. Все сломалось в один момент после поездки Михаила Ильича во Францию. Как его выпустили туда в те годы, непонятно, загадка, но выпустили. И там буквально за неделю он изменился, стал другим человеком. Он заговорил о свободе выбора, нравов и начал критиковать руководство института и страны. Он мечтал только об одном — уехать, вырваться. Говорил, что здесь жизни уже никакой не будет ни у нас, ни у детей, ни у внуков что в стране, где люди, испуганные в нескольких поколениях, забитые, изуродованные жизнью, со страхом, заложенным в генетической памяти, невозможно жить. В этой стране не могут рождаться счастливые дети, потому что их родители не знали, что такое счастье. Он говорил, что из этой страны надо бежать, потому что здесь ничего никогда не изменится. Страх сильнее. С Михаилом Ильичем пытались поговорить, образумить. Не хотели выносить ссор из избы, раздувать скандал. Но потом на имя ректора поступил донос, даже не анонимный, а подписанный именем и фамилией с копией, отправленной на кафедру. Жена Михаила Ильича, а он, к удивлению многих, оказался женат, писала, что после поездки за границу Ее муж стал, как бы это сказать, равнодушен в ее лице ко всем женщинам и совсем не равнодушен к мужчинам. Жена слезно просила восстановить мир в семье и наставить мужа на путь истинный. Никаких доказательств, конечно, не было. Дело с доносом как-то замяли, но, как говорится, Ложечки нашлись, а осадочек остался. Михаила Ильича начали с тех пор считать представителем нетрадиционной сексуальной ориентации и искать подтверждение во всем, что бы он ни сделал. Погладил мальчика студента по голове, носит хвостик, любит музыку, не пристает к женщинам, даже на 8 марта не позволяет себе положенных по сценарию приобниманий, не изменяет жене я когда федор об этом рассказывал вспомнила что тоже слышала такие разговоры но сочла их с сплетнями на самом деле мне было совершенно наплевать кто кого предпочитает видимо это тоже мне передалось от моих терпимых свободолюбивых родителей все считали что я с ним живу тихо сказал федор что мы с ним это «Состоим в связи». «Я так не считала», — честно призналась я. «Да ты вообще была не от мира сего. Тебе единственное было все равно, что о нем говорят». «А это правда?» — шепотом спросила я. «Что правда? Что он был голубой? Я не знаю. Я с ним не спал». «Но дыма без огня не бывает». Может, у него что-то и было с кем-то. Ты не обращала внимания на то, что ты у него единственная девушка-дипломница. И до тебя, и после. Только мальчики. Он говорил, что мальчики умнее, что с ними интереснее заниматься. А девочка рано или поздно выйдет замуж, нарожает детей, и все, что в нее было вложено, пойдет прахом. Мой папа, кстати, тоже так считал. А потом ты знаешь хоть одного великого композитора или исполнителя? Женщину. Одни мужчины. Вот тебе лучшие доказательства. Федор засмеялся. И что было потом? — спросила я. Да ничего особенного. Михаил Ильич продолжал преподавать. Он был слишком хорошим педагогом, чтобы его могли уволить. С женой он расстался. Неофициально. Жили порознь. Или она от него ушла, я не знаю. Вот и вся история. Знаешь, что меня больше всего потрясло? Что? То, что его жена все-таки тебя нашла и отдала пластинки? Я не верил в это. Я ведь был на похоронах и мог ей сразу все сказать. Она прямо у гроба всех спрашивала, кто такая детка. Но я не сказал. Хотел ее, что ли, проверить на вшивость, на порядочность? Она сказала, что воля покойника — это святое, что-то в этом духе. — Его эта история сильно подкосила, — продолжал Федор. Нет даже не обвинения, ни шепоток за спиной, а сам факт доноса. Мне казалось, он всю жизнь ждал чего-то подобного, а когда это случилось, не смог оправиться. У него ведь всю семью уничтожили. Сослали, расстреляли по таким вот доносам, и нелепым обвинением. Случилось то, чего он боялся больше всего. Мне кажется, он и женился так, для отвода глаз. Ты ведь видела эту тетку? Где она? И где Михаил Ильич? Как с разных планет. А потом уехала его мама, а он остался. — Да, про маму я знаю, — подтвердила я. — А что он тебе оставил? Не удержалась от вопроса. Ты ревнуешь, что ли? Засмеялся Федор. Немного, ответила я. Вот! Федор показал в угол комнаты, где рядом с телевизором стоял проигрыватель Михаила Ильича. Тот самый, старый, огромный. Забавно, правда? Ухмыльнулся Федор. Может он хотел, чтобы мы встретились? И создал, так сказать, повод. Не говори ерунды. Отмахнулась я, хотя потом по дороге домой подумала, что Федор был не так уж и неправ. Может, Михаил Ильич, романтик в душе, мечтал о том, чтобы два его любимых ученика соединились и ходили в консерваторию, слушали музыку и были просто счастливы? Кто знает? Ты ходишь в консерваторию? Вдруг спросила я Федора. Нет. Давно уже не был. А ты? И я нет. Федор кивнул. — Ладно, пока. Звони, — сказала я, понимая, что он не позвонит никогда. — Да, ты тоже, — ответил Федор. Такая вот история. А тут недавно я поймала себя на мысли, что хочу завещать свою библиотеку Лени. А кому еще? Лена ее точно сохранит. Ведь ничего ценного у меня в доме нет, только книги. Получается, что Лена была моей любимицей? Она наверняка расплачется и будет именно так всем и говорить. Так вот, в школу я попала благодаря Михаилу Ильичу. Он меня убедил в том, что я справлюсь. Детка, детей не обязательно любить. Нужно любить свое дело. Я начала преподавать с горящими глазами. Думала, что все учителя должны быть такими, как Михаил Ильич. Я и сама хотела быть на него похожей. Наивная идеалистка. Мы все тогда были такими. А у меня еще и пример родителей. Папа, мама. Они ведь о себе думали в последнюю очередь. Даже обо мне не в первую. Главное — люди, больные, которым нужна помощь. Вот про маму вспомнила. Хотя что значит «вспомнила»? Я о ней и не забывала. Знаете, когда взрослеют дети? Когда умирают родители, все за спиной никого нет. Никто не защитит. Ты в свободном плавании. Никакие замужества, дети и работы не заставят тебя повзрослеть, вырасти. Только смерть родителей. После смерти папы я стал взрослой. После смерти мамы, старый и очень уставший. Мама повторила судьбу отца. Ушла так же, как и он. В том смысле, что до последнего момента никто не мог поставить ей правильный диагноз. И она себе не могла поставить. Я помню, что у нее с молодости болели ноги. Варикозное расширение вен — частая женская беда. Она сделала операцию, после которой не могла ходить. И до операции ходила с трудом, от боли. Я помню ее зимой в тапочках на войлочной подошве. Она шла по улице, по снегу, и некоторые прохожие оборачивались, а она просто не могла натянуть на больные перебинтованные ноги сапоги. Я не помню ее на каблуках. Из-за этого она казалась ниже ростом и тяжелее, что ли, приземистее. А больным тоже странное устройство человеческой психики. Ее тяжелая походка внушала доверие, спокойствие. Мама лечила себя сама. Однажды я пришла из института и увидела, как мама сидит на полу перед коробкой, в которой хранились лекарства. Она плакала навзрыд, как маленькая. Шарила рукой в аптечке, перебирала то, что там лежит, автоматически выбрасывала просроченное. «Мама, что с тобой?» кинулась к ней я. «Я не знаю», — ответила мама. «Не знаю, просто не знаю, не могу понять». Мама смотрела на меня так, как будто я могу подсказать ей диагноз и дать нужную таблетку. Но я не могла. «Давай вызовем скорую», — кинулась я к телефону. «Нет, сейчас мне нужно подумать, просто подумать». Мама застыла над аптечкой и замолчала. Она всегда так говорила больным. «Мне нужно подумать». Если больной продолжал говорить, мама его резко обрывала. «Помолчите. Не отвлекайте меня сейчас». Рисовала в карте или на листочке какие-то круги и квадраты, и потом, буквально через минуту, писала рецепт. Мне всегда казалось это странным. Что тут думать? Вот папа сразу давал ответ на все вопросы. Даже по телефону, на том конце провода еще не успевали договорить фразу. Папа перебивал и уже отвечал. Он умел делать несколько дел одновременно. Разговаривая по телефону, рассматривал себя в зеркале, выдирал невидимый волосок из носа, листал газету, лежащую на тумбочке, писал в записной книжке. А мама так не могла. Она думала. Много раз я видела, как она делает себе уколы. В ванной перед зеркалом, извернувшись, изогнувшись, хотя могла попросить на работе медсестру. Но ей было неловко, неудобно просить. Проще было самой, чтоб никто не знал и не догадывался, чтобы никому ничего не объяснять, не давать повода для разговоров. Чтобы ее не жалели, жалости она не терпела. Под конец жизни у нее болела только одна нога правая. «Пойду прогуляю ногу, а то она совсем разленилась», — говорила мама, и на зубах усилием воли выползала на улицу. Ходила вокруг дома полчаса. Эти полчаса ходьбы она прописала себе сама, ни минутой меньше. Не жалела ни себя, ни ногу которая в ее сознании существовала как бы отдельно. Были мама, мамино здоровье, общее самочувствие и ее отдельно взятая нога. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивала я маму. «Я хорошо». Нога капризничает. «На погоду вздумал реагировать?» Нога у мамы была отдельным живым организмом, как кошка или собака, которых надо выгуливать, вычесывать, и кормить, и которых мне в детстве было запрещено заводить из медицинских соображений. Папа считал, что животные переносчики инфекций, а мама была против шерсти и запахов. Мама делала ноге уколы, выгуливала ее, гладила, чтобы унять боль, воспитывала. Она с ней даже разговаривала, как с капризным ребенком. «Если ты не перестанешь ныть, я сяду в кресло» говорила мама ноге. В кресле на мягком маме было больнее, и она до конца жизни сидела на табуретках без спинки и без обивки. Смешно, но лучше всего нога себя чувствовала на больничной банкетке, на которой нормальный человек не высидит и пяти минут».